Глава 29. «Я могу поспорить, что мы поставили рекорд скорости, пока бежали до Березы. Если бы рядом с нами бежал чемпион мира по спринту, он был бы посрамлен. Хотя не удивлюсь, что если бы он действительно бежал с нами, а не рядом, то поставил мировой рекорд, который не побил бы никто и никогда. Когда я думал, что быстрее бежать уже просто физически невозможно, в опасной близости от моей спины Гаврюша замычал, и я удвоил скорость». Преподаватель физической подготовки мог бы мной гордиться. Да он прослезился бы сейчас и поставил зачет автоматически. Я в жизни не лазил по деревьям. Кроме того, я так и не научился подтягиваться. Но на березку взлетел с проворностью белки. Друзья не отставали от меня ни на шаг, а Ванда даже умудрилась залезть выше меня почти на метр. Гаврюша, или точнее Бёр, запертый неизвестным темным в тело быка, с разбегу врезался в толстенный ствол. Нас так, что мы едва сумели удержаться на ветках. «Что нам делать?» — взвизгнула Ванда. «И что этот мужик сделал?» «Похоже, он подобрал для бестелесного духа подходящую оболочку», — ответил ей Егор. «И теперь с Биором можно справиться. Вот только не мог он телесную оболочку выбрать поменьше. В белку или хомячка поместить Биора, например. Нет, я не жалуюсь, все таки он нас спас. Но как нам здоровенного быка убить, у нас теперь даже топорика нет». «Меня больше интересует, куда этот мужик делся!» Сквозь зубы процедила Ванда, опасно свесившись с ветки после очередного удара быка. «Это уже не важно. Скажите спасибо, что он запихнул астрального демона в материальное тело. Нужно с Биором что-то делать. Еще раз повторю, сейчас с демоном, скорее всего, можно справиться!» Пробормотал Егор, выбирая более устойчивое положение на своей ветке. «Да, можно, вот только не нам!» Я осторожно сел на ветку, на которой балансировал хватаясь за ствол дерева. «Так что будем делать?» — повторил я вопрос Ванды. «До рассвета уже недалеко. Можно попробовать подольше посидеть на этой замечательной березке. Скоро приедет Троицкий и разберется с этим бычком, а нас снимут отсюда». Егор последовал моему примеру и сел, прислонившись к стволу спиной. Ванда кивнула и начала спускаться поближе к нам. В итоге мы все втроем устроились на соседних здоровенных ветках на одном уровне. Бык ходил взад вперед под деревом, грозно мычая и злобно полыхая багровыми глазами. «Похоже, его не только заперли в этом теле, но и очень сильно ограничили возможности в магическом плане», — задумчиво проговорила Ванда. «Но кто это мог быть? Сотворить такое?» «Это был Темный. Я решил прояснить ситуацию, пока мои друзья не выдумали что-нибудь малоправдоподобное и невероятное». Темный! – вскричали они хором. «Ты уверен?» Да не орите вы так, я осторожно посмотрел вниз. Бык продолжал бродить вокруг березы. Да, я уверен. Но почему он тогда не довел дело до конца? Ему этот гаврюшек как пол хлопка, задал вполне разумный вопрос Егор. Мы задумались. Может, он решил, что и так достаточно нам помог, предположила Ванда, и на поляне той прикрылый духа демона средней упитанности в бычка загнал. Тоже средней упитанности, буркнул Егор, глядя на быка. «Возможно. Я задумался, но так и не сказал Ванде о том, что этот неизвестный темный буквально воспользовался ею, чтобы алтарь разрушить. Неизвестно, как бы она отреагировала на подобную новость. Другой вопрос, откуда здесь вообще взялся темный такой силы, словно из твоих любимых романов материализовался. Отшельник какой-нибудь. Жил, понимаешь, своей богине, тихонько молился, отшельничал здесь в Гухамане, а потом его уединение так бессовестно нарушили». Трупы неучтенные, ведьмы свихнувшиеся, какие-то духи под ногами путаются. Да ещё и на всё это комиссия приедет. Зачем ему всё это? Вот разобрался по-свойски, чтобы всё успокоилось и вошло в привычную колею, — предположил Егор. Но предположил он эту вполне жизнеспособную теорию как-то неуверенно, словно эта часть мозаики немного не сходилась. — Темных отшельников не бывает, — вздохнул я. — Амбиции не позволят. Это ты сейчас, как Эриль сказал? – спросила Ванда Егора, перебив меня. Нет, он покачал головой и неожиданно саданул кулаком по стволу березки. Я не могу просчитать тёмных, практически не могу составить карту вероятностей на большинство обычных людей и не могу ничего сказать про Гаранина и не могу даже представить, кто ещё в итоге окажется в этом списке, – процедил он. Вот такие Эрили несовершенные маги. Мы снова замолчали. Бессонная ночь дала о себе знать, и я, на секунду прикрыв глаза, почувствовал, что начинаю проваливаться. Удар был настолько сильным, что я едва не свалился прямо под ноги беснующегося быка. Биору надоело ждать, пока мы слезем, и он решил начать действовать. Видимо, темный действительно очень сильно подорвал его силы, потому вел себя демон, как самый обычный бык. Биор надрывно мычал, разбегался и таранил несчастную березу всей своей тушей. Таким нехитрым образом он вполне мог добиться определенного успеха. Или береза в итоге не выдержит и сломается, или мы дружно с нее в конце концов свалимся. Оба варианта обиженного демона вполне устраивали. Первая не выдержала Ванда. Я это понял, когда мимо меня пролетел довольно сильный воздушный удар, кейс смерч в миниатюре. Подозреваю, что Ванда просто шибанула по быку чистой силой без какого-либо преображения, Да и не знаем мы особо никаких преображений, нас этому еще не учили. Ее удар послужил своеобразным сигналом, потому что мы с Егором тут же присоединились к ней, начав осыпать Биора всем, что только приходило нам на ум. Приходило до обидного мало, но в отличие от той же Ванды, мы хотя бы теоретически знали некоторые заклинания, которые можно очень условно назвать боевыми. Все-таки мотивация — великая вещь, «Мне практически с первого раза удались из густок силы и стрела, которую мне показал Ромка. Именно ей он атаковал Гвейна при их первой встрече. Это было сочетание двух стихий — воздуха и воды. Я даже смог изобразить увиденный мною единственный раз в исполнении Демидова импаро. Да я даже призыв использовал. Правда, отклик был слабоватым, и никаких скелетов на быстросветлеющем горизонте не наблюдалось. Скорее всего, труп когда-то слишком глубоко закопали, и он просто не смог выбраться». На этом мои познания в боевой магии закончились, и я начал все заново и так по кругу. Когда я уже отчаялся хоть как-то достать быка, вспомнил, что артефакторы могут лепить огненные фаерболы без особого труда. Огнем мы биора достать не пробовали, так что этот вариант мне показался очень привлекательным. Попытавшись вспомнить, что было написано в первой главе учебника по артефакторике о создании простейших заклинаний, коим являлся огненный шарик, я приступил к его созданию. Напрягая последнюю, незамученную за эти сутки извилину, вскинул руки в направлении Гаврюши, из кончиков пальцев сорвался фиолетовый шарик, полетев ему точно в лоб. Да, на фаербол он явно не был похож. Бык взревел и принялся нападать на березу с удвоенной силой. А когда шарик долетел до Биора, я закрыл глаза. Ничего не произошло. Как береза шаталась, так и продолжала шататься. Я открыл глаза и посмотрел вниз. Окутанный фиолетовым огнем демон совершенно не обращал на это призрачное пламя никакого внимания. Все наши попытки его достать не увенчались успехом. Во всяком случае, я не замечал на нем ранений. Да и скакал он так, что за умирающего можно было принять только с очень большой натяжкой. Возможно, если бы мы продолжили, то вполне вероятно, как-то сумели бы его достать, но... Но заключалось в том, что ни у Ванды, ни у Егора не было накопителей — а собственный запас энергии в их источниках слишком быстро закончился. Более того, они, исчерпав свой невеликий резерв, просто-напросто выдохлись на чисто физическом уровне. Когда бычара в очередной раз врезался в дерево, Ванда, тоненько вскрикнув, начала падать. Егор попытался ее перехватить, но сам не удержался на ветке и свалился вниз. А следом за ними полетел я, потому что мне удалось схватить Ванду за руку, а Егора за рубашку. Но так как веса во мне было почти как в Ванде, если не меньше, то на землю мы полетели уже втроём. На наше счастье, береза была очень кудрявая, и множество веток смягчило наше падение. В этот раз я был наготове. В полете мне удалось сделать нужный жест, и когда мы с грохотом рухнули на землю, я выдохнул. «Прест!» — при этом развел в стороны руки, словно раздвигая шторы. Этому меня научил Лазарев, когда я ему рассказал про своё фиаско с этим щитом. Нас всех троих накрыл ячеистый купол, сквозь который было видно, как Биор начинает разбегаться, чтобы протаранить уже мой щит от физического воздействия. Я инстинктивно зажмурился, когда в каких-то сантиметрах от моего лица в ячеистую стенку, показавшуюся мне сейчас тонкой и ненадежной, врезался разъяренный бык. Стена устояла, но все-таки заметно дрогнула. Купол замерцал, по нему прошла небольшая рябь, и ячейки начали едва заметно перестраиваться. Эти метаморфозы продолжались недолго, и когда бык снова приблизился к такой тонкой прозрачной стене, купол принял статическое положение, принимая на себя еще один удар. А березка то была поустойчивее», — пробормотал я, подползая к уже сидевшим на земле и прижавшимся друг к другу ребятам. «Что делать будем? Похоже, мой щит может не выдержать. Мне кажется, что Биор потихоньку возвращает себе силы». «Не знаю, Дим, сложно сказать, изначальных данных мало». Мы понятия не имеем, что сделал темный, поэтому я не могу просчитать последствия. Егор виновато развел руками. Нам нужно как-то его отвлечь и попытаться добежать до леса, тихо проговорила Ванда. В лесу у нас больше шансов выжить и дождаться помощи. Я посмотрел на Егора, и тот молча кивнул. Выглядел вдруг как никогда сосредоточенным. Тогда приготовьтесь. Я встал. Благощит позволял мне это сделать. Сейчас вас может отбросить в стороны, так что сгруппируйтесь. Начну не раньше, чем это чучело подбежит поближе. Я постарался унять бешено колотящееся сердце. Так, главное руки не перепутать и все сделать вовремя. Бык в очередной раз подбежал к щиту, стена еще немного прогнулась. Словно почувствовав, что скоро добьется своего, Биор радостно взревел, а я перевернул ладони и отчетливо произнес Анпрест! раскидала нас далеко друг от друга. Досталось всем, включая Биора. «Наверное, мы получили сотрясение того, что находится в наших головах вместо мозгов, потому что вместо того, чтобы бежать к лесу, мы зачем-то направились к быку. Все-таки мы его достали, когда осыпали чем только можно, сидя на дереве. Биор едва стоял на ногах и качался, сведя глаза к переносице. И он все еще полыхал фиолетовым огнем, не причиняющим ему никакого вреда. Мы выглядели не лучше, держась друг за друга. Вот так мы и стояли друг напротив друга». «Сколько прошло времени, я не знаю, но уже практически полностью рассвело. Внезапно наше внимание привлек шаркающий звук и негромкое постукивание. Обернувшись, мы уставились на древнего, рассыпающегося на ходу скелета, настойчиво ковыляющего в нашу сторону, теряя по дороге хрупкие кости. Добредя до быка, скелет вытянул вперед руку и ткнул единственным уцелевшим пальцем входящий ходуном бок. «Бу!» — произнеся эту сакральную фразу — Скелет рассыпался на очень маленькие фрагменты, а бык внезапно завалился на бок и захрипел. Красный огонь в бычьих глазах начал затухать, и с последним всполохом от упавшей туши поднялось черное облачко. Вспыхнув, оно рассыпалось пылью, тотчас подхваченную слабым летним ветерком. Вместе с черным облачком вверх поднялся мой фиолетовый шарик, снова собравшийся воедино. Я как завороженный смотрел на две субстанции, поднимающиеся все выше и выше, Понятия не имею, что у меня получилось вместо обычного фаербола, но воспроизвести это вновь я точно не смогу. Эта загадка улетела с Биором навсегда. По крайней мере, мне хотелось бы на это надеяться. Я выпустил руку Ванды, которую крепко держал в своей и опустился на землю. Неужели все закончилось? Даже не верится. Ванда села на землю и всхлипнула. — Ты чего? — я обернулся к ней, удивленно глядя, как она плачет. — Говорю, что жалко. Всхлипнула Ванда и протянула руку, чтобы погладить героически павшего быка. Му! -у -у -у -у Гаврюша, только что лежавший на боку и успешно притворяющийся мертвым, вскочил, бешено вращая глазами. Мы невольно отпрянули. Но бык еще раз, взоревев, развернулся и понесся от нас с поражающей воображение скоростью в направлении деревни. У него глаза обычные, устало проговорил Егор и широко зевнул, едва не вывихнув челюсть. Пойдемте уже что ли? Хоть ведьма и кончилась, но вдруг придется жителей будить. Еще с ее любовничком надо что-то делать. А то если местные проснутся, то по доброте душевной выпустят его. И надейся потом, что он обычный мужик, а не ведьмак. «Решено. Мы никого не будем, а сами заваливаемся в кроватки». Ванда поднялась. «Я буду спать неделю, не меньше. И пусть делегация во главе с директором Троицким думает, что мы совершенно не причастны ко всему этому. Спать, я уверена, мы будем крепче, чем жители этой поганой деревеньки». «Ой!» — она нагнулась и вытащила из травы топор. «Надо же! Я его, пожалуй, домой заберу!» После этого я не выдержал и захохотал, упав на спину. «Дима, хватит ржать!» — услышав эти слова, я закатился с новой силой. «Сюда кто-то идет. Я с трудом заставил себя успокоиться и подняться с земли. Похоже, будить никого не пришлось. «Ну что же, будем надеяться, что к нам не с вилами идут, а то вряд ли мы сейчас сумеем от них убежать!»